Глава 12 В родном городе Лей-Тарасена стояла поздняя весна, грозившая вот-вот перерасти в жаркое лето. День ожидался солнечным, поэтому утром перед посадкой в столице Огири я надела тонкое светлое платье и легкие сандалии. Выбор оказался правильным, потому что ходить нам пришлось много. Как только Лейд разместил меня в гостевой спальне своего огромного, но пустого дома, в котором жил лишь он, иногда заглядывала мать с инспекцией и пару раз в неделю приходила прислуга, мы сразу же отправились на прогулку по городу. Вернее, на экскурсию по недавно законченному по его проекту Дворцу Галактических Конгрессов в самом центре столицы. Гигантское здание, похожее на сказочный дворец, произвело на меня впечатление своими, можно сказать, галактическими масштабами. Но куда больше мне понравился разбитый вокруг него великолепный парк. «А вот это уже не мое творение», — улыбаясь, говорил Лейт, когда мы вышли из царства гулких залов и странных инсталляций в огромных холлах дворца, наружу, совсем уж летний полдень. Мало что понимаю в ландшафтном дизайне. Лейд держал меня за руку, и мы долго ходили по ухоженным дорожкам. Любовались фонтанами, останавливались на аккуратных мостиках с золотыми перилами и смотрели на роскошные клумбы, которых росли пышноголовые цветы со всех уголков Галактического Союза. Наконец, разморенные зноем, опустились за столик в маленьком ресторанчике неподалеку от парковки, где Лейт оставил спортивный флаер. Но, несмотря на припекающее солнце и прогуливавшихся по парку беззаботных людей, я постоянно чувствовала противный холодок, из-за которого... По спине время от времени пробегала ледяная поземка. Лейт тоже это чувствовал, вернее, ощущал мою тревогу и частенько спрашивал, что меня так беспокоит. «Ничего», — отвечала ему, старательно выдавливая из себя улыбку. «Напрасно он старался меня развлечь. Заказал прохладные фруктовые коктейли, смешил историями из своей жизни». кормил деликатесами, затем перешел на сладости, заверив, что готов на все, лишь бы понять, что творится у меня в голове. Но рассказывать о своих тревогах ему не спешила, хотя уже с раннего утра знала, что мой враг рядом и вот-вот нанесет очередной удар. И еще я знала, кому заказали мое убийство, и это не давало мне шанса расслабиться. К тому же в голове постоянно звучал голос первой из ШАЕС, твердившей об опасности. Потому что о нем слагали легенды. Он всегда исполнял свои заказы, и поэтому его услуги стоили баснословных денег. Он ни разу не допустил осечки в течение четверти века. Его звали Зоран, и он считался лучшим наемным убийцей Галактического Союза. Правда, Винс с этим утверждением категорически был не согласен. Кривясь и морщась, частенько говорил, что это нечестно. Нечестно, потому что Зоран работал уже почти три десятилетия, а он, Винс, начал свою карьеру совсем недавно. «Завидуешь!» — помню, отзывалась я равнодушно. «Что ж тут хорошего быть лучшим наемным убийцей нашей галактики!» И Винс, нехотя признавался, что завидует. А теперь выходило, именно Зоран шел по моему следу, потому что кто-то отсыпал ему приличный куш в 10 миллионов галактических кредитов. За меньшую сумму он не работал. Тот, кто ненавидел меня так сильно, что был готов заплатить за мою смерть огромные деньги. Но Винсу, Спиккари и Симом Все-таки удалось идентифицировать убийцу. Именно Зоран прилетел за мной на Огире. От слежки ушел легко, все же был профессионалом. Но мы знали, что он неподалеку и готовится нанести удар. Что это будет? Выстрел? Взрыв? Подстроенный несчастный случай? Бомба! Пришло сообщение от Винса на мой тризер. который я положила на столик в ресторане с видом на парк и возвышающиеся над зелеными кронами белоснежные башни Дворца конгрессов Во флаере архитектора только что подложил. «Поняла», — написала ему. «Шелли». Лейт снова прикоснулся к моей руке, и я выдавила из себя улыбку. «Я собираюсь тебя как следует накормить». а потом отвезти к моим родителям на ужин. «Слетаем, Ведина!» «Нет, Лейд!» — покачала головой. «Похоже, в ближайшее время мы с тобой никуда не слетаем, потому что очень скоро лететь будет не на чем. И если не сделать все правильно, некому». «В чем дело, Шелли? Ты выглядишь бледный. Как ты себя чувствуешь?» «Неплохо», — ответила ему. «Я чувствую себя неплохо». «Не врала. Я и в самом деле чувствовала себя неплохо». «Была спокойна. Спокойней не бывает. Мучительное ожидание закончилось. Враг найден. Проблема обозначена. Вин, с Спикери и Сим рядом. Моя семья в сборе, и это означало, что я не умру. По крайней мере, не сегодня. И еще то... что очень скоро мы сможем найти заказчика. «Сейчас мне нужно будет уйти», — сказала ему, заглядывая в растерянные темные глаза. «К тебе подойдет девушка, одетая, как я. Она даже будет выглядеть, как я. Сделай все, что она скажет». Мне не хотелось его вмешивать, но по-другому не получалось. «Шелли, что происходит?» «Ты хотел показать мне, как ты живешь?» Свою семью и своих друзей. Но так уж вышло, что сперва тебе придется познакомиться с моей семьей и той жизнью, которую веду я. Вернее, вела до недавних пор. Та девушка — моя сестра. Ее зовут Пиккари. Но если она тебе разрешит, ты сможешь называть ее Пикки. Речь идет о жизни и смерти, Лейт. Нашей жизни и смерти. «Шелли...» Прошу тебя, не задавай вопросов. Поверь, всё крайне серьёзно. Из туалета я позвонила Винсу. Он всё сделает как надо. Немного растерялся, но затем сказал, что поможет. Отлично, — отозвался Винс. Вы с ним должны умереть. Знаю, и мы умрём. Я прослежу за Зораном, через него и выйдем на заказчицу. Но, думаю, она сама выйдет из тени. хорошо — сказала я Винсу. — Очень хорошо. — Ты знаешь, он неожиданно сменил тему. Пики и Сим расстались, так что ты поосторожней на поворотах. — Не знала, — выдохнула расстроена. — Когда? — Недавно. — Ну почему? — Потому что Пиккери не шаеса, — усмехнулся Винс. Подозреваю, он нашел себе другую. — Вот же сволочь! Произнесла я с чувством. Хоть мне и брат. Позже поговорим, они уже рядом. Отозвался Винс. Смотри в оба шел Хорошо. Вновь сказала ему. Я буду смотреть. Затем набрала другой номер. Барт ответил сразу же, словно то и делал, что сидел и ждал моего звонка. Привет. Произнесла я в трубку, чувствуя себя глупо. Даже очень. Вернее, здравствуй. «Я тебя не разбудила?» «Потому что не знала, где он сейчас находился, на Мизере или же улетел на Новую терру «Нет, не разбудила. Как ты там шел?» «Хорошо», — сказала ему, уставившись на себя в зеркало. «Слишком бледная», — отметила про себя, «потому что отвыкла. Всего лишь за год успела отвыкнуть от такой работы. Вернее, неплохо, если не считать того». что за мной идет лучший убийца Галактического Союза. «Как ты? Что делаешь?» «Ревную», — отозвался он. «Что мне еще остается делать?» «Барт», — замялась я, — «если ты...» «В общем, что бы ты ни услышал по новостям или от Лояра Нойлана, не верь». «Что я могу услышать?» «Я тебя предупредила». Хотела прервать вызов, но почему-то медлила. Слушивалась в звуки его дыхания и представляла, что он рядом. шел сейчас же скажи мне, что происходит!» Вдох-выдох, давящая тишина. И я все-таки не выдержала. За мной идет убийца, Барт, хороший. Вернее, лучший из всех, потому что кто-то играет по-крупному. Все началось еще на Дарсе. Ты же видел дыру в капоте гиперкарта Флосса. Но тогда стреляли не в него, а в меня. Затем была Каскара. Тебе не показалось странным, что резня началась как раз в ту самую ночь, что и наше испытание?» Вдох-выдох. Ощущение его присутствия. Барт молчал, видимо, дожидаясь продолжения. И я снова заговорила. Наталисе все прошло спокойно, потому что мой враг затаился. Вернее, она искала того, кто сделает это уже наверняка. «Она?» Его голос прозвучал глухо. «Да, это женщина. Я пока не знаю, кто она и чем я ей не угодила, но очень хочу это узнать. Для этого мне придется умереть. Взорваться на Огире вместе с Лейтом Рассеном». в начиненном взрывчаткой флаере Но я обязательно выживу, потому что мои братья мне помогут. У тебя есть еще братья? Да, еще один. Его зовут Сим, Симон. Я тебя с ним познакомлю. Мысль показалась мне крайне странной, но я решила, что если выживу, то Сим и Пикари примут любой мой выбор, а Винсу придется смириться. Шелли, я сейчас же вылетаю с мизеры. произнес Барт напряженно. «Дождись меня. Я тебя из этого вытащу». «Нет», — покачала я головой, — «не могу». «Поздно, Барт. Бомба уже заложена, и если Зоран поймет, что я что-то подозреваю, он придумает другое. Скорее всего, будет стрелять. А это намного хуже», — усмехнулась. «Выстрел куда хуже, чем взрыв. Так будет намного сложнее подстроить собственную гибель». На том конце в трубке раздался судорожный вздох. «Я люблю тебя, Шелл», — наконец произнес Барт Макриден. «Прошу тебя, постарайся не убиться на Огире. Я очень скоро прилечу». «Постараюсь», — ответила ему, кусая губы. «Я очень постараюсь не убиться на Огире. По крайней мере, без тебя». После чего нажала на отбой. Тронула пальцем щеку. Надо же, слезы. Не помню, когда я плакала в последний раз. шел они уже здесь!» Раздался голос Винса. Следующий вызов пришел сразу же после разговора с Бартом. «Пиккари уводит архитектора, можешь выходить». Я распахнула дверь и тут же столкнулась с улыбающимся темноволосым Симом, одетым точно так же, как и Лейт Рассен. Правда, брат был чуть ниже ростом и куда более накачанным, чем знаменитый архитектор. Но я надеялась, что Зоран не обратит на это внимания. — Сестричка! — потянулся он ко мне, обнял. Вернее, прижал к себе и хорошенько встряхнул. — Давно не виделись. Последний раз мы встречались около полутора лет назад. — Ну и козёл же ты, братец! — Сказала ему с чувством, когда Сим разжал руки. «Как же я рада тебя видеть! Но как ты мог ее бросить?» «Мы разошлись по обоюдному согласию и остались друзьями. Вернее, братом и сестрой», — оскалился он. «Пикки собирается завязать, когда выплатит свой долг. Зато я не собираюсь. И еще я совершенно не подхожу для нормальной семейной жизни. Так что нам с ней не по пути». «Винс рассказал мне совсем другую историю». «Винс трепло. Будет болтать, останется без зубов», — ухмыльнулся Сим. «Ну что, пошли?» — кивнула. «Пошли». И мы, обнявшись, двинулись к столику, возле которого я оставила Лейта Рассена. По дороге, как раз когда вывернули с коридора, ведущего к туалетным комнатам, столкнулись с растерянным архитектором, которого тащила за собой Пиккаре, одетая в такое же платье, как и я. Сестра была хрупкой и миниатюрной брюнеткой, но ради дела нацепила белокурый парик и вставила синие линзы. «Пики! Шелли!» Быстрые объятия, и вот мы уже идем с Симом к выходу, а Пиккаре все так же тянет за собой недоумевающего Лейта, спрашивающего, куда они направляются. известно куда мимо барной стойки на кухню, после чего через черный ход, где их будет поджидать Винс. Мы же с Симом вышли из ресторана и двинулись к спортивному флаеру Рассена за несколько минут до этого начиненному взрывчаткой. И я шла, осторожно ступая по дорожному покрытию, улыбая Симу, рассказывавшему о последнем деле, когда им спикере, Пришлось угнать несколько прототипов прямиком с выставки новинок строения Не сказать, что особо его слушала, потому что в голове с каждым шагом все громче звучал голос первый из ШАЕС, заглушая посторонние звуки. На этот раз он даже не шептал, а настойчиво твердил, что подходить к белоснежному флайеру опасно. Вместо этого следует развернуться и бежать отсюда со всех ног. Прочь, потому что здесь слишком, вернее, смертельно опасно». Но жизнерадостный Сим, конечно же, никаких голосов не слышал. «Готова, сестричка?» — спросил у меня, распахнув передо мной белоснежную дверь. Я даже не стала спрашивать, когда они с Винсом успели взломать кодовый замок флайера. Тут ладонь Сима коснулась моей руки, и брат сунул мне гладкую холодную капсулу силового поля. «Будешь должна», — заявил мне, ухмыляясь. «Как минимум половину из того, что получишь от своего папочки-миллиардера». «Половину тебе, половину Винсу», — усмехнулась в ответ. «А мне-то что останется?» «Что-нибудь да останется», — отозвался Сим. «Винс, мы готовы». сообщил брату после того, как плюхнулся на сиденье и закрепил свой тризер на передней панели. «А ведь я успел к нему привязаться», — пожаловался он. «Последняя модель, титановый корпус. Жаль, что сгорит». Затем повернулся ко мне. «Быстрее, чего копаешься?» «Давай уже, активируй капсулу. Думаю, взорвется сразу же, как только заведу двигатель». С этими словами, включив свою, Сим потянулся к панели. И тут же засверкали силовые сферы, последние военные разработки, украденные братьями, заключая нас в полупрозрачные коконы, способные выдержать любой взрыв. Правда, только теоретически. Прошлый раз, вернее, один-единственный раз, когда мы с семьей пробовали провернуть подобное, я делала серьезным сотрясением и двумя переломами. «Что будет на этот раз?» «Сейчас!» — услышала голос Сима. И в ту же секунду перед глазами полыхнуло раскаленно-красное пламя, похожее на врата ада, и меня дернуло так, что потемнело в глазах. А вот и наши покойнички. Такими словами приветствовал нас Винс, когда мы присоединились к ним с пикарем в грузовом уверенно украденным в фургоне, припаркованном неподалеку от места взрыва. Уселись перед мониторами. На голографических экранах я увидела то, что осталось от флайера Лейта. Зоран не поскупился на взрывчатку. Взрыв вышел настолько мощным, что осколки разбросало на несколько десятков метров. Были и пострадавшие. Место-то довольно оживленное. Но, кажется, обошлось без смертельных случаев. Сразу же после взрыва началась порядочная паника, чем и воспользовался Винс, подстроив все так, чтобы окончательно убедить заказчицу в нашей гибели. Впрочем, к нашему симам приходу уже прибыла местная полиция и успела обнести место взрыва силовыми барьерами, за которыми копошились эксперты в ярко-желтых защитных комбинезонах. «Держи!» Пиккари протянула мне пластиковый стакан с тонизирующим напитком. «Как все прошло?» «Нормально», — сказала ей. «Руки, ноги целы». Правда, первую минуту, когда мы приземлились в паре сотен метров от взрыва, всему пришлось вытаскивать меня из купола, потому что перед моими глазами стояла розовая мгла, и ориентировалась я из рук вон плохо. Впрочем, вскоре в голове прояснилось. «А пострадавшее плечо? Да чёрт с ним, с этим плечом!» «Выглядишь так себе, сестричка», — встревоженно произнесла Пиккаре. «Вполне неплохо для восставших из мёртвых», — захохотал Сим. «А про тебя вообще речь не идёт», — заявила ему пикки гневно. «Ты неубиваемый монстр, Сим. Но когда-нибудь и тебя убьют. И вот тогда я воткну в твою могилу осиновый кол». Несмотря на заявление Сима, что они расстались с друзьями, Пиккари явно на него ещё злилась. Но тут я вспомнила про ещё одно действующее лицо этого спектакля. Ну, конечно же, про нашего архитектора. Лейт сидел в углу фургона, вцепившись в пластиковый стаканчик и выглядел даже не бледным, а зелёным. «Они уже нашли ваши обгоревшие тела», — сообщил нам Винс, презрительно косясь на моего жениха. Рисовался, ясное дело. Я позаимствовал их из местного морга. Пришлось немного поджарить, чтобы... соответствовало. Тела мужские, но ну, когда еще разберут. «Так, блевать и валяться в обмороке в моем фургоне запрещается!» рявкнул он на впечатлительного архитектора. шел давай я его пристрелю, чтобы не мучился!» Тут в глазах Винса появился подозрительный блеск, который мне совершенно не понравился. «Кстати, неплохая идея. Как раз будет настоящее тело». Лейд пролил на себя коктейль раньше, чем мы с пикарей приказали Винсу заткнуться. «Скоро», — насупился брат. «Уверен, эта гадина очень скоро объявится. Придет полюбоваться на твои бренные останки». На это я кивнула. И мы ждали. Сидели в фургоне, рассматривая толпу через установленные предусмотрительным винсом камеры, выискивая среди множества людей таинственную незнакомку, которая обязательно должна прийти, чтобы взглянуть на черный обгорелый остов флайера и два мужских тела в брезентовых золотистых мешках со знаками коронерской службы о гире. Моя гибель стоила 10 миллионов. Так почему бы ей не насладиться заслуженной победой? И мы дождались. До этого я размышляла, как ее опознаю. Ведь зевак собралось много. Они напирали на силовые барьеры, из-за чего полицейским приходилось даже прикрикивать, чтобы посторонились и не мешали работе полиции. И я вглядывалась в их лица, пытаясь найти знакомые. Вспомнить, зацепиться, опознать, разглядеть ту, которая успела так сильно насолить в прошлой жизни, что она очень постаралась лишить меня настоящей. Но все сомнения отпали, когда я заметила Паваса Эзекию, державшего под руку стильную брюнетку средних лет. Модная стрижка черной волосы переходят в темно-синие, каблуки-кубы — Короткая юбка, открывающая идеальные колени. Павос выглядел рядом с ней молодящимся стариком. Парочка остановилась возле силового барьера. «А вот и они», — сказала я Винсу. «Уверена, это и есть заказчица со своим любовником». А деньги ей давал и Зекия, вытаскивая их из активов корпорации «Холста». Возможно, с молчаливого одобрения совета директоров. Но я пока еще не знаю. Не знала, но собиралась это выяснить. Повернулась к своей семье. Но тут оказалось, что пиккари рядом нет. Сестра покинула свое место за мониторами и теперь сидела возле Лейта. Говорила ему что-то, негромко, успокаивающе, улыбаясь так, как могла улыбаться только она. Ласково, но в то же время призывно. Ее маленькая смуглая ручка с аккуратными ноготками, выкрашенными в ярко-красный цвет. Кстати, несмотря на свою миниатюрность, сестра не хуже моего управлялась с любыми видами оружия, покоилась на руке Лейта. Почувствовав, что я на нее смотрю, повернулась и бросила на меня вопросительный взгляд. Похоже, спрашивала разрешение. «Забирай!» — шепнула ей одними губами. «Он твой!» «Потому что Лейт Рассен мне нисколько не был нужен, а вот ей...» «Ну что же, если пикке собиралась завязать с прошлым, а Лейт будет не против, то почему бы и нет?» Я же ожидала прилета того, кому пообещала не убиться на ойгире. Но ведь не убилась и даже выяснила, кто мои враги. Оставалось узнать, за что они меня так сильно ненавидели. «Винс», — повернулась я к брату, — «пора уже брать эту сладкую парочку. Они достаточно порадовались моей смерти». Настало время вернуть их в реальность, которая, боюсь, этих двоих серьезно разочарует.